Глава вторая. Причина, по которой попадают в долги. Долг ⁇ это самая крайняя бедность. Магнус Лихтвер. Что приводит человека к долгам? Желание получить больше. Желание иметь лучшую машину, лучшую квартиру и дорогой отдых, раньше чем он будет способен заработать такие деньги. Именно эти желания приводят к долгам. То есть человек хочет большего по сравнению с тем, чего реально может добиться на данном этапе. К сожалению, люди, как правило, вообще об этом не думают, когда приобретают то, что им хочется. Они стараются взять от жизни то, что не соответствует уровню их развития, навыкам и умениям. Простая истина, которая дается с трудом. Человеку не хватает денег на реализацию желаний. А почему не хватает? Потому что тех навыков и умений, которые у него есть, недостаточно для того, чтобы зарабатывать больше. Но вместо того, чтобы приобретать эти навыки, а затем брать обязательства или реализовывать идеи, мы делаем все наоборот. По крайней мере, у меня так получилось. Кроме того, я консультировал многих людей, и подавляющее большинство тоже прошли через этот этап. Поэтому я и решил записать эту аудиокнигу. Ведь мои ошибки помогут научиться другим уменьшить риски. Мудрые учатся на чужих ошибках. По моим наблюдениям, прежде чем человек оказывается в долговой яме, дела у него идут очень хорошо. Он начинает зарабатывать, идет коммерческий рост по всем фронтам. Возможно, вы тоже заметили эту закономерность. Я знаю о ней из собственного опыта. Прежде чем попасть в вышеописанную ситуацию, я за 4 месяца заработал 1 миллион 483 тысячи евро. Это очень большая сумма. И все эти деньги я потерял. Они ушли на аренду офисов, зарплату сотрудникам, рекламу и так далее. Месячный расход на аренду всех моих офисов составлял в совокупности 54 тысячи долларов. Только в Алматы за аренду помещений я платил 14 тысяч долларов в месяц. А ведь было еще 7 городов. Еще больше я тратил на рекламу. Все эти ошибки я совершал из-за нехватки знаний. Вначале дела идут хорошо. И в этот период ты не замечаешь, как увеличиваешь свои обязательства. Набираешь большой штат сотрудников, арендуешь больше помещений, берешь больше кредитов и больше товара под реализацию. Незаметно обязательства растут параллельно росту твоего дохода. Пока дела идут хорошо, ты платишь по счетам, и все складывается нормально. Ты чувствуешь себя успешным и процветающим бизнесменом. Появляется ощущение, что тебе все по силам что так будет всегда. Но если расходы, как правило, стабильны, доход – нет. Если ты взял кредит, то что бы ни происходило в твоем бизнесе или в твоей жизни, взносы надо платить вовремя. Если ты взял помещение в аренду, значит, надо вовремя выплачивать арендную плату, и никого не интересует, как у тебя идут дела. Поскольку доход не всегда стабильный, при таких условиях ты постоянно находишься в зоне риска. И как только он на пару месяцев снижается, тут же у тебя образуется проблема. Полностью покрыть свои расходы не получается никак. В этот момент ты думаешь, надо пару месяцев продержаться, пока дела нормализуются, и начинаешь занимать деньги на стороне, чтобы покрыть кассовый разрыв. Вначале это получается... Несколько раз это работает, но потом занимать становится все труднее и труднее. Доход скачет то выше, то ниже, а обязательства постепенно растут, появляются новые кредиторы. Потом наступает момент, когда доход опять уменьшается, и приходится задуматься о сокращении производства и даже о закрытии бизнеса. И тогда все катится вниз. Поскольку многие из нас выросли в другое время, у нас не было соответствующего воспитания, воспитания черт характера и взглядов богатого человека. В советских книгах и фильмах всегда осуждали богатых и убеждали нас в том, что бедные – честные, а богатые – нет. У нас сформировано мышление толпы, желание быть как все. Мы убеждены, что деньги – это зло. Они приносят только проблемы и страдания. Якобы бизнес все равно приведет вас к банкротству, потому что это спекуляция и это справедливо. В кризисные времена эти стереотипы начинают вылезать наружу и управлять нашими поступками. Мы воспитаны в мире критики. Помните пионерские сборы и родительские собрания? Там было положено обвинять окружающих людей в своих неудачах. И тут мы тоже начинаем обвинять других. Поставщик не тот товар привез или привез слишком поздно. Клиенты не заплатили, сотрудники работали спустя рукава, жена не дает спокойно обдумать ситуацию, а муж виноват в недальновидности. Мы обвиняем всех. Водители не такие, бухгалтер неправильно оформил документы, а партнер оказался сволочью. Я помню, что обвинял всех подряд. Это правда. Первое, что происходит в сознании человека в подобных обстоятельствах, он начинает мыслить категориями обвинений. Все вокруг становятся виноватыми, и только в последнюю очередь доходит до обвинений самого себя. И как только он начинает обвинять себя, уверенность исчезает, самооценка падает, и он уже не такой, как вчера, его глаза уже не горят. Того тигра или льва, которым он себя чувствовал раньше, нет и в помине, нет того азарта. Вспомните, что вы чувствовали в такой ситуации. Что-то меняется внутри вас, руки опускаются, вы не знаете, что делать, как быть, мысли в голове соответствующие. Наверное, мне не суждено быть бизнесменом. Наверное, я зря все это затею. Родители были правы, жена миллион раз предупреждала. Самое неприятное, что все начинают вас презирать. Когда вы катитесь вниз по лестнице успеха, те, кто вами восхищался, начинают показывать на вас пальцем. Запомните мои слова. Даже те люди, которые вас раньше уважали, теперь будут относиться к вам по-другому. По крайней мере, вы так почувствуете. Мне тогда казалось, что даже... Жена перестала меня уважать. Я начал думать так после одного случая. Пришел вечером с работы домой. Она мне говорит, что решила сделать в квартире ремонт, поменять обои, купить кухонные гарнитуры и прочее. Я попросил ее повторить, и она снова сказала то же самое. Снова попросил повторить и услышал. А что повторять? Я решила делать вот так. Помню, мне тогда было очень больно это слышать. Тогда я ответил ей, «Почему ты не советуешься со мной? Твой муж еще жив, хотя и банкрот. Вот когда он умрет, тогда и будешь сама решать». Она тут же покраснела и больше не произнесла ни слова. За все то время, что я был женат, она никогда так не говорила со мной. «Мужчины меня поймут». Я сказал ей, «Не говори так больше. Это ранит мое сердце». Когда человек попадает в такое положение, он становится особенно чувствительным и ранимым, принимает все близко к сердцу, но при этом винит в своих бедах других. Со временем он начинает винить и себя. И это плохо, потому что снижается самооценка. Он говорит, ты слишком доверчивый, не можешь отличить доброту от слабости. Тебя все используют, а в трудные моменты ты один. Был бы ты умнее, с тобой бы этого не произошло. Человек начинает думать, что-то у меня не получается, что-то я делаю не так, но я не знаю, как исправить ситуацию. Первая мысль, которая приходит в голову, если найти где-нибудь еще денег, я решил бы все эти проблемы. Но это мысль всего лишь о новых долгах. Так происходит, потому что ситуация начинает давить, времени заработать деньги нет, и единственная мысль, которая кажется здравой, Где занять? Многие в такое время сильно переживают, начинают обвинять себя в случившемся, психологически ломаются. О долгах надо все знать заранее, чтобы избежать этой незавидной участи. Это важный момент. Те, у кого есть долги, хорошо меня поймут. Для тех же, у кого их нет, эта книга должна стать учебником. Повторяю, никто не застрахован от краха и банкротства, даже известные на весь мир люди попадают в подобные ситуации. Вот несколько примеров, подтверждающих этот тезис. Майкл Джерард Тайсон Майкл Джерард Тайсон известен как самый молодой боксер, обладатель чемпионских титулов в супертяжелом весе по версии WBA, WBC и IBF, Во время своей спортивной карьеры он заработал около 400 миллионов долларов. Тем не менее, несмотря на все спортивные достижения, в 2003 году он был вынужден подать на банкротство. А все потому, что Тайсон вел слишком роскошный образ жизни и пережил драматический развод. Общая сумма его долгов составляла 23 миллиона долларов, включая 9 миллионов долларов выплат по договору о расторжении брака, 13,4 миллиона долларов долга ФНС и 4 миллиона долга британской налоговой службе. Майкл Джексон Король поп-музыки Майкл Джексон родился 29 августа 1958 года и сделал головокружительную карьеру как певец, автор песен и актер. Майкл жил как настоящий король и растратил свои деньги на ведение соответствующего образа жизни. Он был вынужден начать процедуру банкротства в 2007 году, когда у него не было денег, чтобы погасить кредит за ранчо Невелэнд. Ким Бессенджер. Любители хороших фильмов знают эту актрису. В 1990-х годах она получала максимально большие гонорары. За роль в фильме она могла с легкостью заработать 10 миллионов долларов. В 1989 году актриса решила приобрести недвижимость в Брасселтоне. Она мечтала создать в этом городе туристическую достопримечательность. Через несколько лет у Ким произошел неприятный инцидент. Она стала судиться с продюсерами из-за одного фильма. К сожалению, суд закончился не в ее пользу, и она потеряла 8 миллионов долларов. После подачи заявки на банкротство ей пришлось продать недвижимость, которую она когда-то купила. Но если приобретала она недвижимость за 20 миллионов долларов, то продала она ее лишь за 1 миллион.